Глава 26 Я не падаю, потому что меня подхватывают сильные руки. Поднимают в воздух так резко, что у меня спирает дыхание. Лёша кружит меня и смеется, Потом целует. В губы, лицо, шею, плечо. Снова в губы. Любаша. Бормочет он, покрывая мое лицо поцелуями. Маленькая моя, как же я соскучился, пиздец просто. Ты моя сладкая девочка. Он всё говорит и целует. А я застыла, как изваяние. И не могу прийти в себя, чтобы хоть что-то ответить. Тело превратилось в камень, а мозги плавятся. Я никак не могу до конца поверить в то, что это Лёша держит меня в объятиях. Мои руки безвольно повисли, ладони лежат на его бицепсах, которые за эти почти три года стали еще больше. А голова совсем не варит. Я не понимаю, как так может быть, что Лёша вот он, живой и невредимый. Я ведь уже похоронила его. На поминках было... Я обрела счастье с Борей. «Боря, пусти!» Прошу севшим голосом и, упершись в его огромные плечи, пытаюсь оттолкнуть. «Любаш, Лёша, пусти!» Настаиваю дрожащим голосом. «Девочка моя, я так люблю тебя! Чуть не сдурел без тебя все это время! Лёша, поставь меня на землю! Люди смотрят! Да пофиг, пусть смотрят! Любочка!» «Лёша!» — строже повторяю я, и он, наконец, опускает меня на дрожащие ноги. Присев, я собираю рассыпавшиеся продукты, складываю в пакет и выпрямляюсь. Перед тем, как опуститься, я думала, что мне хватит этой крохотной передышки, чтобы хотя бы немного обрести душевное равновесие, но я ошибалась. Выпрямившись, я смотрю на Лёшу, и мое сердце снова подскакивает к горлу и колотится так сильно, что, кажется, этот грохот отдаёт даже в кончике пальцев. «Где ты был?» — спрашиваю безжизненным голосом. Я правда безумно рада, что он жив, но кроме этой радости во мне также бушует ещё масса эмоций. От ярости к апатии. «Я всё тебе расскажу, всё расскажу, Любаш». Быстро бормочет он, касаясь пальцами моего лица. «Какая же ты красавица!» «Лёша, перестань меня трогать!» Делаю шаг назад. «Расскажи, что случилось!» «Давай прогуляемся к реке!» Пару секунд взвешиваю его предложение, а потом киваю. «Жди здесь, мне надо переодеться!» Обойдя его, я быстро дохожу до подъезда, игнорируя сидящих на лавке бабулек. Для них эта встреча станет развлечением на целую неделю. Будут смаковать подробности — Упиваться нашими с Лешей эмоциями, а закончиться, как вечера на хуторе близ диканьки. То ли утопился, то ли удавился. Перед входом в подъезд останавливаюсь и оборачиваюсь, чтобы бросить ещё один взгляд на Лёшу. Нет, не показалось и не приснилось. Живой, возмужавший, слегка даже огрубевший, но всё так же курит и тем же жестом отбрасывает отросшую челку. Вздохнув, захожу в подъезд и поднимаюсь на свой этаж. Войдя в квартиру, чуть не забываю сбросить босоножки. Дохожу до кухни, ставлю пакет на стол. За спиной тут же оказывается мама. — Любаш, я перегнула, да? — оборачиваюсь. Мама хмурится, всматриваясь в моё лицо. — Что такое? — На тебе лица нет. Ты как будто привидение увидела. — Почти. — Ты знала, что он вернулся? Спрашиваю безжизненным голосом ты аверкиева встретила да раздосадованно уточняет мама знала хотела тебе сказать но ты убежала ясно отвечаю сухо и давно знаешь пару недель тише признается мама сама понимая что мне будет тяжело принять то что она со мной не поделилась новостями люб ну вы в сборе были в поездке мам рявкую на нее я уже почти неделю дома ты могла бы могла Задыхаюсь от возмущения и бессилия, забегаю в комнату и открываю свою дорожную кожаную сумку, достаю платье, сбрасываю в себя одно, надеваю другое, достаю шлепанцы на невысоком каблучке, потом завязываю волосы в хвост и иду в прихожую. Все это время мама следует за мной незримой тенью. «Любаша, не порть себе жизнь! Ты ведь счастлива с Борей! Он окружил тебя любовью и заботой, платит за твою учебу, исполняет все прихоти, на руках тебя носит. А этот что?» Пропал почти на три года, ни слуху, ни духу. А сейчас явился герой-любовник. Сама разберусь. Бурчу, надевая шлепанцы и цепляя на лоб солнцезащитные очки. Вешаю на плечо небольшую сумочку и оборачиваюсь к маме лицом. Борису ни слова. Если позвонишь ему и скажешь, где я и с кем, ты видишь меня в последний раз. Твердо отрезаю я. Не знаю, откуда во мне столько смелости, чтобы так разговаривать с мамой. Мне даже немного стыдно, я чувствую себя виноватой. Ведь мама учила всегда относиться к старшим с почтением. Но сейчас я даже не совсем уверена, что мама вообще когда-нибудь была на моей стороне. «А где ты будешь?» Прогуляюсь. «С ним?» «С ним, мама!» Раздраженно бросаю я и выхожу из квартиры, громко хлопнув дверью. Спускаясь, еще сильнее виню себя за то, как разговаривала с мамой. Может, она правда желает мне счастья? Просто у нас с ней понятия о счастье могут не совпадать. Выйдя из подъезда, стремительно направляюсь в сторону Леши. Он пытается схватить меня за руку, когда я прохожу мимо но я отдергиваю ее. Нет, отрезаю немного грубовато. «Да!» — так же резко отвечает он, когда мы сворачиваем за угол и покидая наш двор. Лёша хватает меня за руку, а потом притормаживает, заставляя и меня замедлить шаг. Он натыкается пальцами на мои кольца и поднимает выше мою руку, чтобы рассмотреть их. Я пытаюсь выдернуть ее из схватки, но Лёша только усиливает ее. «Юлька сказала, что ты выскочил замуж». Не выскочила, а вышла. Выплёвываю так, будто в моей слюне содержится яд, и я могу прожечь им асфальт. Хоть какое-то действие, которое ослабит узел в груди. Не тебе меня судить, и уж точно не Юльки. Я не сужу. Вполне логичный поступок. Спокойно отвечает Лёша, когда мы выходим из нашего района и спускаемся к реке. Конечно, логичный, завиваюсь я. Тебя не было почти три года. Все считали, что ты умер. Твоя мама каждый год заказывала панихиду. У Ивана в квартире стоит твоя фотография с черной лентой. Я отстрадала, отплакала и отпустила тебя. Позволила себе быть счастливой. Вышла замуж за хорошего мужчину. Или, по-твоему, я должна была ждать тебя всю жизнь? Верить в то, что ты жив? А может, просто чтить твою память? Что же груди-то так ноет? Да мне плевать, Люб. Замужем, не замужем. Ты все равно моя. Всегда была и будешь. С этими словами он резко дергает меня за руку и впечатывает в свою грудь. Ладонь ложится на затылок и легонько сжимает хвост, пробуждая мурашки. Насыщенного цвета светлые глаза смотрят в самую душу. Кончик носа упирается в мой лоб. Лбы соприкасаются. Ты только моя, слышала? Никогда в этом не сомневайся. Вормочит он мне в губы, а потом нежно касается их своими.